Глава 8 Эрик. Тина улыбнулась, забавно сморщив нос, и темно-рыжий локон коснулся ее длинной шеи. Мне захотелось шагнуть к ней и накрутить его на палец, но все, чего я добьюсь, она наступит мне на ногу каблуком и хорошенько попрыгает. Тина ясно дала понять, что между нами лишь деловые отношения. Но они едва не дали трещину, когда она заявилась в спальню в полупрозрачной сорочке. Просто форменное издевательство. «Какие у нас планы на вечер?» – спросила Тина. «Его Величество вызовет тебя на ковер, а я должна смиренно хлопать ресницами?» «Нечто в этом роде», – кивнул я. «Ну и, конечно, многие захотят с тобой познакомиться и будут лгать прямо в лицо». Ты получишь по меньшей мере десяток приглашений на различные мероприятия, где нам с тобой будут перемывать кости. А мне тоже нужно лгать», – заинтересовалась Тина. «О нашей свадьбе или о моей семье?» «Бессмысленно. Газетчики уже раскопали о тебе все, что только могли. Наша свадьба на первых полосах». «Занимательное должно быть чтение», – поморщила Тина, – словно мысленно прикидывая, какие именно факты из её биографии стали известны публике. Даже боюсь представить, чем именно она отличилась. Достаточно того, что она в курсе незаконных дел в Укроле. «Ладно, я пойду приводить себя в порядок», — хмыкнул я. «Ещё надо заглянуть к Роу. Вечером мы приедем слишком поздно, а больше суток без передачи энергии он не протянет. Кстати, мы с Фениксом поладили». Лукаво улыбаясь, заметила Тина. Я остановился и удивленно посмотрел на жену. Неужели она и правда нашла к нему подход? Роу превратился в буку, даже тетушка опасалась приближаться к нему, когда он бывал не в настроении. И я его понимал. Прежде Феникс сопровождал меня на улице города и был полноправным напарником, а сейчас безвылазно сидел в кабинете. «И все-таки в тени есть что-то особенное», — продар она, не лгала. «Магию я бы почувствовал. Но ведь почему-то моя сила потянулась к ней, да и Кроу снова вернулся огонь. Это всего лишь жалкие крохи былого могущества. Но еще пару недель назад Феникс не мог высечь ни одной искры. Мотнув головой, я выбросил эти мысли из головы, заставляя себя поторопиться. «Дэниэл и так зол на меня!» Опаздывать точно не стоит. Когда спустя полчаса я спустился вниз, в доме царило непривычное оживление. Абигейл грозовым облаком зависла на лестнице, наблюдая за суетившимися слугами. Алисия отдавала последние распоряжения, то и дело поправляя вуальное лице и разглаживая подол голубого платья. Надо же! А когда мне удавалось вытащить её в свет, она всегда надевала тёмное словно боясь обратить на себя внимание. Покровительство над Тиной пошло ей на пользу. Мы с Камилой обменялись радостными взглядами, но вслух не произнесли ни слова, чтобы не спугнуть тетушку. Ей давно пора начать жить полной жизнью. С лестницы спустилась Тина, крепко сжимающая сумочку в руках, и нервно облизнула губы. «Предупреждаю сразу. Я понятия не имею, как себя вести». Особенно неловко будет, если я не узнаю короля. «Ты не перепутаешь», – вставил я. «Это тот, который с короной». Тина обожгла меня возмущенным взглядом и повернулась к тетушке. «Пожалуйста, не оставляй меня одну». Та раскраснелась, польщенная ее словами. И мысленно я зааплодировал. Тина расшевелит и мертвого. «О, тебе непременно понравится бал», – восторженно заговорила Камилла. У ее величества Джулии отменный вкус, и бал всегда сопровождает определенная тема. Я остановил взгляд на жене. Любопытно, что из этого выйдет. Репутация Тины запятнана, а проживание в Укроле и заключение в тюрьме не оправдает даже благородное происхождение. Зато она красива и ведет себя настолько непосредственно, что невольно притягивает взор. Тина произведет фурор.